Глава 44. Герцог Эверли не спал уже вторые сутки. Гости начали прибывать в столицу раньше, чем планировалось. Проблемы росли как снежный ком, а ведь самые именитые были еще в пути. Но уже сейчас устанавливались дружеские связи, заключались договоры и помолвки. И все же признанные красавицы и их семьи стремились как можно раньше попасть во дворец. Знакомство с королевской семьей, а еще лучше с самим виновником торжества, являлось главной целью для всех. Вот только попасть в королевский дворец ни у кого из них не получалось. Великолепные королевские сады, парк скульптур и даже радужные фонтаны — все это было открыто для посещения высокородных. Но во внутренние личные сады и покои правящей семьи Попасть можно было только с разрешения серого герцога или по приглашению короля. Жесточайший контроль за каждым, имеющим это разрешение, был установлен Натаниэлем несколько дней назад, ибо подтвердились данные о готовящемся покушении на его величество короля Валиена. Тревожное сообщение было получено от рядового сотрудника, работающего под личиной среди святых братьев. Пожилой, но хорошо тренированный и опытный, он выходил на связь в очень редких случаях. И это встревожившее всех сообщение было последним в его жизни. Он сумел передать его за несколько минут до своей смерти. Естественной смерти? Святоши хоронили его с почестями и молитвами. Эверли оставалось только гадать о настоящей причине его гибели. Потребовать от святой братья отчета о его смерти или выдачи его тела он не мог. И не только потому, что не хотел признать за своим ведомством внедрение в их ряды своих людей, а потому что до сих пор не имел права этого требовать. Священники по-прежнему оставались одной из главенствующих сил в королевстве и до сих пор изо всех сил сопротивлялись происходящим переменам. Невзирая ни на что, продолжали поиски и уничтожение ведьм, собирали в своих сокровищницах огромное количество золота и распоряжались им по своему усмотрению. А еще совсем недавно на всей территории королевства Монастыри, святые источники, храмы принялись возводить новые стены и укреплять старые. Теперь вот еще и это. Дополнительное расследование, начатое сразу же, позволило брату короля утвердиться в своих подозрениях. Святоши готовились к открытому противостоянию, и началом ему должно было послужить убийство короля или его наследника. Заговор зрел давно. И во главе его стояли очень умные и осторожные люди. А потому Натаниэль только сейчас смог ухватиться за его краешек и потянуть за ниточку клубка. Все ниточки, попадающие в его руки ранее, обрывались, не успев окрепнуть. Заговор был, но вроде его и не было. И вот все сдвинулось, завертелось, с бешеной скоростью и силой понеслось по проложенной кем-то дороге. Сможет ли он остановить жаждущих получить власть и спасти свою семью? В столицу пребывали гости из соседних стран. Члены правящего рода просто обязаны будут присутствовать на объявленных ранее празднествах. И все же Натаниэлю удалось удалить из дворца королеву и принцессу. Их место заняли обученные люди — двойники. А вот короля и принца заменить не удастся. Королевские артефакты — корона, персни, защитное ожерелье — не примут чужаков. Подделка будет обнаружена в первое же мгновение. Слишком много магов соберется вокруг — И скрыть подмену от них не удастся. В связи с этим огромной проблемой становился ритуал принятия наследия, проводимый наивысшим жрецом и его сопровождающими. Ритуал может провести любой служитель богов, но по древней традиции королевства именно высшие из них сопровождают короля и его семью во время празднований. А времени остается все меньше и меньше. Проверены сотни человек, попавшие под подозрение, арестованы единицы. Все это проделано аккуратно и не должно вызвать ни тревоги, ни подозрений. Но под удар попали рядовые участники заговора. А вот верхушка его все еще не определена. Подозреваемые есть, доказательств нет. Все имеющиеся людские резервы подняты на ноги. Люди не спят сутками. А ведь помимо безопасности семьи, герцог обязан позаботиться о безопасности высокородных гостей из соседних королевств. Гибель хоть одной из двух пребывающих принцесс приведет к началу кровопролитной войны, а война – к гибели не только королевского рода, но и к возможному падению самого королевства. Сумерки вступали в свои права. но глава серых по-прежнему оставался в своем кабинете. Работы и проблем не становилось меньше. Они возникали словно из ниоткуда. Через час соберется группа, работающая над предотвращением угрозы королю, а голова герцога, судя по всему, собиралась лопнуть. Его личный помощник, Так долго ожидаемый измученным начальством наконец-то появился в кабинете с таким знакомым зеленым флаконом, наполненным более утоляющим средством. «Ваша светлость!» — заговорил он, протягивая герцогу то, что тот ждал с таким нетерпением. «В нашей приемной с самого утра сидит граф Урвалон. Его семью принял и разместил в своем доме барон Шангри». Господин граф имеет жалобы и претензии. Вы в свое время интересовались бароном, и я взял на себя смелость доложить вам о возникших недоразумениях. Высокородный господин желает говорить только с вами. Зови. Усталый и с трудом сдерживающий раздражение Эверли откинулся на спинку кресла и приготовился уделить гостю не более десяти минут. Вот только граф, больше похожий на шар и потому буквально вкатившийся в его кабинет на толстых коротких ножках, об усталости и раздражении герцога не ведал. Просидев весь день в приемной, где ему кроме воды за весь день так ничего и не предложили, он буквально пылал негодованием и начал высказывать претензии, забыв поприветствовать того, кому так настойчиво пытался попасть на прием. «Ваша светлость!» Вы должны наказать своих работников. Меня, графа Урвалон, продержали в приемной, как какого-то простолюдина. Оставили без обеда, не объяснили ничего, заставили ждать. Моя семья получила приглашение, и я вправе ожидать уважительного обращения. Моя дочь вполне может стать нареченной принца. Ее красота и невиновность воспеты в балладах и стихах, Она считается одной из самых красивых девушек нашего королевства. Мы долго ехали, терпели неудобства и лишения. А как нас встретили? Куда поселили? Это неприемлемо. Если бы вы только видели этот дом, в нем же совершенно нет места для нормального проживания. Нам предоставили четыре комнаты. Четыре! Да у меня стражников пятнадцать человек и прислуги шесть. А комнаты? Они же совершенно голые. На кроватях даже постельного белья нет. И чем дальше, тем хуже. Кушанье, предложенные нашему вниманию, невозможно есть. К такому скудному меню даже мои слуги не привыкли. А самое главное, все мои претензии разбиваются о непроходимую тупость хозяина, заявляющего о недостаточности средств для исправления этого безобразия. а его дочь — черная вдова. Я считаю, если женщина надела черное, место ей в монастыре вдов. Она своим видом просто оскорбляет мою семью. Это нечто. Она посмела перечить моей жене и отказалась поселить в своих покоях наших служанок. А ее помещение ничуть не меньше тех комнат, в которых поселили нас. Я требую, «Слышите, я требую, чтобы нам выделили покои во дворце. Моя дочь достойна лучшего!» Граф перевел дух и впервые за все время своего пламенного выступления внимательно посмотрел на молодого герцога. Но ледяной взгляд и сурово поджатые губы последнего заставили его не только покрыться холодным потом, но и очень быстро пожалеть о своем приходе в это ведомство». Слова же герцога осадили его еще более основательно. «Вам действительно было отправлено приглашение, но король не может взять всех на полный пансион, тем более что ваша дочь не принцесса. Барон Шангри оказал нам любезность и предоставил в ваше распоряжение все, что смог. Никто, конечно, не заставит вас дольше оставаться в его доме, Я согласен. Ваши дамы, вне всякого сомнения, достойны лучшего. А потому вам стоит, наверное, снять самые лучшие комнаты в другом месте, а еще лучше особняк. Я не сомневаюсь в том, что если поторопитесь, то успеете это сделать. Лучшие ресторации нашего города решат любую проблему с питанием. А все недостающее можно приобрести у замечательных столичных торговцев. Во дворце же будут проживать высокородные семьи королевской крови. Вы состоите в родстве с нашим королем? Нет? Как жаль! А еще мне жаль, что мы не сумели угодить вам своим гостеприимством. Вот только имейте в виду, граф, барон Шангри и его дочь являются хозяевами в своем доме и в любой момент могут отказать вам в гостеприимстве». Я же могу гарантировать вам лишь одно. Через три дня в столице невозможно будет найти комнату, чтобы найти приют хотя бы на одну ночь. И еще. Мои люди не обязаны кормить всех, кто желает попасть ко мне на прием. Никто не мешал вам отправиться в ближайший трактир и вкусно отобедать. И еще одно. Невесту принцу будет выбирать их величество. И поверьте мне. «Красота в этом выборе будет играть одну из самых последних ролей. Не смею вас больше задерживать. Влас, проводи его сиятельство. И вели принести мне ужин. У меня осталось не так много свободного времени. А если точнее, у меня его совсем нет».